Два десятая. Максим, ты должен согласиться. Потребовала Слава. Стоило только закрыться двери за Нотариусом. Ты с ума сошла? Совершенно спокойно спросил я, окидывая ее пораженным взглядом. Наш дед решил устроить нам сюрприз с того света. Сначала я, конечно, был удивлен. Но потом лишь посмеялся в душе над его извращенной фантазией. «Я несколько лет вкалывала на эту компанию. Я не могу всего лишиться только потому, что старый маразматик решил отыграться на тебе с того света», прорычала сестра, начав метаться по кабинету. «Ты всерьез думаешь, что я женюсь и заведу ребенка только для того, чтобы ты сохранила компанию?» С удивлением спросил я. Даже для тебя это слишком, Слав. Слишком не слишком, ты должен пойти на его условия. Хоть раз сделай что-нибудь для его семьи. Мы лишимся всего, если ты не выполнишь его последнюю волю и не женишься. Ты и так собирался обзаводиться семьей, так что для тебя это не такая уж и большая проблема. И что ты мне предлагаешь? Жену не купишь в магазине. Не веря в то, что слышу, Парировал я, начиная злиться от ее настойчивости и убежденности в том, что она может указывать мне. «Господи, что вы тут устроили?» – ворвалась в кабинет мама. «Скажи своему любимцу отбросить эгоизм, если не хочешь лишиться дома», – прорычала она, вылетая из кабинета и громко хлопая дверью. «Извини, Максик, Слава просто…» – слишком погрузилась в работу и ничего кроме нее не видит закатил я глаза подходя и обнимая ее тебе не о чем волноваться, мама у меня достаточно денег чтобы обеспечить тебя нам не нужны дедушкины подачки тело ведь не только в этом вздохнула она наш дом наша память все это достанется чужим людям всхлипнула она ты что тоже считаешь что я должен согласиться и выполнить условия завещания напрягся я Меня напрягал не сам брак, а то, что даже после смерти дед пытался контролировать меня и мою жизнь. Я просто прошу тебя подумать. Ведь у тебя есть еще целых три месяца, чтобы найти себе невесту. Месяц спустя. Найти невесту. Легко сказать. Где ее искать-то? Тем более, беря в расчет то, что с тех пор, как я узрел аппетитные грудки Даши, Я ни о чём, кроме этих наливных яблочках, думать не мог. Какие уж тут другие женщины. Эта девчонка стала просто головной болью для меня. Куда ни глянь, она, и как бы ни пытался не думать о ней и о сексе в одном контексте, нифига не получилось. Багир только и делал, что подкалывал меня, говоря, что мне скоро сперма в голову ударит. Хорошо ещё, что не знал, в ком крылась причина моего затянувшегося воздержания. Мне даже с Леттой пришлось расстаться после того, как я не смог. После моего возвращения с похорон она словно оттаяла и даже затащила меня в мой кабинет, закрыв тот на ключ. И всё было просто прекрасно, пока я в самом разгаре раздевания не узрел того, что видел уже не раз. Но... Чёрт побери, это была не Даша, не та девчонка и не те груди. И не то, чтобы у меня всё упало ниже пояса, просто мне уже не хотелось продолжать след той. Собственный мозг сыграл со мной злую шутку, вследствие чего обиженная девушка выскочила из моего кабинета и потребовала больше не беспокоить её. Я сам себя не понимал, не знал, когда и как всё это случилось. Ведь подобные вещи должны возникать постепенно, разве нет? Меня же словно молния пронзила, и глупое тело, вопреки запретам мозга, хотело эту несносную, раздражающую девчонку. Чёртовы извращённые фантазии довели до того, что я стал избегать вечеров дома и практически не виделся с булочкой по будням. Только и удавалось побыть с ней в субботу, когда Даша ездила в свой дурацкий питомник со своим дурацким костиком. Ещё один источник моего раздражения. Моя бы воля, я бы схватил его за гусиную шею и столкнул с лестницы. Ещё и захаживать стал за ней, словно в этом не было ничего такого. Чёртов нахальный мальчишка! И что она только в нём нашла? Долговязый дрищ! Бесит до невозможности. Ещё бесит, что я всю субботу, вместо того, чтобы наслаждаться временем с дочерью, которая хоть и не перестала устраивать мне истерики, но стала намного терпимее, только и думал о том, что они могут быть вовсе не в питомнике, а где-нибудь на его квартире, занимаясь тем, чем активно занимаются люди в их возрасте. Даша, что-то ты нервная в последнее время. Обратил внимание Максим во время ужина. Вилка застыла возле рта. Надо же, заметил мою напряженность. Что-то случилось? Спросил он, видя мою заминку. Его пытливый взгляд настаивал на откровенности. Я переживаю о будущем, решила я признаться. Поясни, Максим кивнул, побуждая меня продолжать. Твои сестра и мама звонят тебе постоянно и настаивают, «Чтобы ты согласился с условиями завещания деда. Рано или поздно ты согласишься. Так уверенно во мне?» Приподнял он бровь. «Если ты заметила, я отказался и не собираюсь соглашаться». Жёсткая складка между бровями демонстрировала решимость Максима. «Но даже если так, когда-то ты женишься, почему не сейчас? Чтобы сохранить наследие семьи». Мне кажется, я приводила разумные доводы, но Максим упрямо сопротивлялся. «Нет, я не пойду на поводу у деда», — заиграв желваками, разозлился он. «Мама и Слава должны были проконтролировать, чтобы он не написал это безумное завещание. Пусть теперь расхлёбывают». «Но ты, Даша», — наклонился он ко мне, поймав в ловушку своего внимательного взгляда, «действительно переживаешь за мою родню?» Или у тебя что-то другое на уме? Я переживаю за будущее Таечки. Одно дело, когда она живёт с отцом, а другое, когда в дом входит женщина. Чужая женщина. К тому же нужно разобраться с её статусом. Юля не выказывает намерения приезжать и брать на себя ответственность. Я бы хотела как-то закрепить за собой право на девочку, чтобы она была не племянницей, а дочкой. Он внимательно слушал и молчал, слегка прищурившись, будто наводит прицел. На лице отражалась напряжённая работа мысли. «Мне кажется, у меня есть во всех смыслах удобный вариант для решения наших будущих проблем», заявил он наконец. «Какой?» – удивилась я, совершенно не представляя, что он может предложить. «Пожениться? На ком?» – не поняла я ход его мысли. «На тебя, конечно же». Замерев, я ждала продолжения фразы, но так и не дождалась. «Ты не имела счастья?» — рассмеялся он, чем вывел меня из себя. «Ну и шуточки», — криво улыбнулась я, но Максим, кажется, не шутил. «Какие уж тут шутки! Женитьба решит все наши проблемы. Родня получит наследство, ты оформишь на себя булочку и не будешь больше волноваться». «Ты жертвуешь собой ради нас?» — спросила я, чувствуя жуткую неловкость. «Я и он. Жениться?» — это не вписывалось в мою картину мира. «Наверное, я что-то не так поняла. Но ты же не хочешь, чтобы здесь появилась другая женщина?» «Я не говорила такого», — мотнула я головой. «Но подразумевала. На самом деле я тоже думал об этом. На брачном рынке я теперь не номер один». Мало кто пойдёт замуж за отца-одиночку, но суть даже не в этом. Хочу ли я новую маму Таи, если у неё уже есть одна и самая лучшая?» Сглотнув, я чуть не потеряла дар речи. То, что я стала настоящей мамой булочки, очевидно. Тем не менее, слышать от Максима такие лестные слова было безумно приятно, но... «Ты бы женился ради родни и нас?» — поразилась я. «Это очень благородно с твоей стороны, но не надо портить себе жизнь. Дождись той самой», — сказала я искренне, хотя на душе от чего то заскребли кошки. «Твоя забота обо мне не знает границ», — рассмеялся он с некоторой издевкой, что меня задело. «Но можешь не волноваться. Брак будет фиктивным». Мы живём в одном доме. Скажем, что сблизились за последнее время. Ты же только что говорил, что не пойдёшь на поводу у деда. Говорил, пожал он плечами, но ты подала мне прекрасную идею. Зачем искать жену, если она уже под боком?» И снова его слова, прозвучая обидно, рассуждает, как об обычной сделке. «Удобно, действительно», — с горькой иронией сказала я, Только лучше спросить у подвернувшейся под руку девушки, согласна ли она стать женой. С чего бы тебе не согласиться. Я могу даже подправить ваше с отцом финансовое положение. Составим договор и пропишем в нем детали. Мне все больше нравится твоя идея. Убьем сразу двух зайцев. Охота на зайцев без меня. Я пас. Вскочила я с места. Да что такое, Даша? предлагаешь мне брак между картошкой и чаем во время ужина ты серьезно и ждешь что я буду рада какая разница в какой я форме предлагаю если брак фиктивный кажется он забавлялся моей реакцией не желая более видеть насмешливое выражение лица я предпочла ретироваться пусть чайнику предлагает замуж за него выйти чурбан бесчувственный и почему меня это все так задело? Только ведь начала думать, что в нашем общении наступило взаимопонимание. Но нет, Максиму надо было все испортить. Предложил замуж, словно я только и мечтаю о том, как стать женой этого сноба. И зачем только завел этот разговор? Неизвестно, что он теперь будет делать. Будущее и так не вселяло уверенности, а уж после сегодняшнего разговора «Твой папа немного не того», — прошептала я булочке, которая на удивление вела себя тихо. Малышка игралась в кроватке, когда я зашла в комнату, уже проснувшись и пребывая в отличном настроении. «Надеюсь, он не приведет в дом такую же чокнутую аристократку, как он сам», — продолжала я, беря малышку на руки и наслаждаясь теплым после сна тельцем, прильнувшим ко мне. Только и делает, что морщит нос на моей толстовке, думая, что я не вижу. «Агу!» Словно поддакивая мне, кивнула булочка, сверкая умными глазами бусинками. «Вот выйти бы за него замуж и отомстить, чтобы знал, как себя вести. Перевоспитать бы! Эх, придёт же глупость в голову!» Усмехнулась я, удивляясь собственным мыслям. «Совсем я стала того, рядом с твоим папкой». «Даш, ну чего ты там дуешься?» Постучался в дверь виновник моего плохого настроения. Спасибо, хоть заходить не стал, как было в доме его друзей. Замечательный, кстати, парой. Правда, муж Нади, с которой я довольно сблизилась за те четыре дня, что провела у них, был тем еще язвой. Как только такой нежный цветок, как она, могла с ним сойтись, это навсегда останется для меня загадкой. «Даша, выходи!» Не получив ответа, перешёл он на свой начальский тон. «Я захожу. И если ты не одета...» «Хотя так даже лучше. Лучше уж голой, чем в твоих безобразных...» «Да иди ты!» — не выдержав, крикнула я. «Опять он за своё. Его комментарии к моей одежде меня уже достали». «Тоже мне ценитель прекрасного». «Разве так разговаривают с работодателем?» самым наглым образом открывая дверь появился он на пороге я не разрешала входить выдала я очередное возмущение это мой дом имею полное право а это моя комната так что не имеешь может не будем ссориться до да чего же ты склочная покачал он удручённой головой приводя в меня в бешенство его послушать так это я виновата в каждой нашей ссоре сам же провоцирует Ругает, обзывается. А потом Даша плохая. Не пойдёт. Ишь, какой умный. Идём к папочке. Подошёл он ко мне вплотную, пока я поносила его в своих мыслях. Булочка к моему злорадству лишь фыркнула на это, отворачивая от него свою мордочку. Вот так так Получи, фашист, гранату. Вот вся в тётю. Но-но, выставила я вперёд палец. «Я бы ещё поспорила, в кого она?» «Вредностью». «Ох-то-ох!» -ох. «Ну ладно, Дашенька, раз я вредный, тебе ультиматум. Или ты соглашаешься и выходишь за меня, или я привожу другую жену. Потом не жалуйся, если она выгонит тебя в зашей, не захотев терпеть в нашем доме молодую девушку. Женщины, как ты знаешь, очень ревнивы, а ты вполне ничего». Окинув меня пугающим взглядом, добавил он. «Снять с тебя твои джинсы и толстовку, и будешь конфеткой». «Ну, спасибо». Чувствуя, что сейчас потеряю контроль, я переложила булочку обратно в кроватку, и она, словно чувствуя моё напряжение, не стала этому возмущаться. «Всегда пожалуйста, Дашенька. Рад быть полезен». «Это был сарказм?» — топнула я ногой, поражаясь в его непробиваемости. Ну так что, согласно на брак или мне искать другую жену? выделил он последнее слово, словно издеваясь надо мной. А вот это уже шантаж. Какой ещё шантаж? Ты сама сказала, что мне рано или поздно придётся жениться. Сестра и мама звонят на перебой. Но ты же говорил, что не поддашься на их уговоры, попыталась я уличить его. Говорил: "Но ты меня убедила в том, что я должен жениться, складывая руки на груди, окинул он меня насмешливым взглядом. «Да ты издеваешься!» «Пожалуй, дам тебе пару дней, а потом начну искать себе жену. Часики начинают тикать, Дашенька. Думай и принимай скорее решение». «Максим, ну ты даёшь!» поперхнулся Багир своим стейком. «Совсем с ума сошёл!» «Или влюбился!» «Ты что, «Влюбился!» — с возрастающим удивлением восклицал он, не обращая внимания на окружающих нас людей. «Зря я, конечно, решил пересказать ему события прошлого вечера за обедом. Надо было всё же сделать это наедине». «Не говори чепухи!» — отмахнулся я. «А что тогда? С чего вдруг такие перемены?» — отложив приборы, спросил он. «Чёрт! Хочу я её, понимаешь?» — выложил как есть. «Ну так трахни. В чём проблема? Или без свадьбы не даёт?» Заржал этот придурок. «Всё, всё. Прости. Продолжай». «Не могу я. Моя дочка полностью зависит от этой девушки». «А я, несмотря на то, что она мне не особо-то и нравится, стал превращаться в сексуального маньяка рядом с ней». «Да, проблемка, понимающе кивнул Багир» видать, вспомнив свои чувства и ощущения к жене. Не то слово «чёрт побери», я ещё никогда не думал столько о сексе. Сдерживает лишь то, что перейди я грань, Даша пошлёт меня куда подальше и уйдёт, хлопнув дверью. А булочка, сам знаешь, без неё она не сможет, понимаешь? Не могу я лишить дочь единственной матери, которую она знает. Так почему бы не жениться и не убить сразу двух зайцев? Я получу Дашу, а дочка маму. Неплохой план, но ты ведь понимаешь, что это навсегда? Серьезно спросил меня друг. Ты готов прожить всю свою жизнь с Дашей? Удивительно, но кажется, да, готов. Задумавшись, ответил я. Ведь по сути ничего особенно не изменится. Я уже привык к тому, что Даша стала неотъемлемой частью моей жизни как и моя булочка. Тогда найди способ, чтобы она сказала «да». Даша. Звонок в дверь отвлёк меня от игры с булочкой. Кто бы это мог быть? Максим только вечером придёт, поэтому я никого не ждала. С Костиком буквально минуту назад переписывалась по телефону. Вряд ли он телепортировался. Заинтригованная, я подошла к двери и с удивлением увидела в глазок своего отца. Открыла ему и удивилась еще больше, заметив в его руке потрепанный старый чемодан, явно взятый с антресурей. «Папа, что ты тут делаешь?» Не смогла не задать вопрос. «Привет, дочь!» Кивнул он мне и прошел внутрь, оглядываясь по сторонам. Выглядел при этом виновато, как побитая собака. «Пустишь пожить!» «Пожить?» Воскликнула я, ощущая, что у меня волосы встают дыбом. «Как это пожить?» Отец меж тем разделся и прошел в квартиру, присаживаясь рядом с малышкой. «Выросла-то как!» — заметил он ласково, потрепав ее по голове. Булочка смотрела на него, как на незнакомого, отчего больно кольнуло в сердце. Папа так и не стал заботливым дедушкой. «Пап, что случилось?» Я села рядом с булочкой на пол, а отец устроился в кресле, грустно глядя в одну точку. «Промотал твой отец всю свою жизнь», — заговорил он глухо, опуская голову и обхватывая ее руками. Замычал даже, ероша волосы. Мне показалось, что он не трезв. Раскоординированные движения выдавали неслабую степень опьянения. Он поднял голову, и глаза с красными прожилками уставились на меня. «Нет у меня больше комнаты. Пришлось соседу отдать». «Как это отдать?» Приложив руку к рту, спросила я. Я не мог платить за квартиру. Накопились большие долги. Меня бы выселили, поэтому я пошёл на сделку. Продал комнату, а сосед выплатил долги. Так и ушёл я с одним чемоданом. Как это? Но я же прописано там, и Юля прописана. Разве это законно? Засуетилась я, чуть не плача и кусая губы. Папа, что ты такое говоришь? «Разве можно вот так взять и продать комнату без нашего на то ведома?» «Можно, если доказать, что вы не живёте в квартире, она вся в долгах и заплатили нужным людям». «Папа, такого не может быть!» «Дядя Миша не какой-то олигарх или бандит, чтобы проворачивать такие сделки. Это всё незаконно?» «Сейчас приедет Максим, я попрошу его совета». «Мы разберёмся. Давай я тебе сделаю кофе» предложила я в надежде, что он немного отрезвит отца. Выглядел он помятым, и меня охватил стыд за родственника. Пусть не было в том моей вины, что он спился и сотворил такое собственной квартирой, но я не могла избавиться от чувства, что Максим подумает плохо и обо мне. Представила, как он приходит с работы и застает тут пьяного отца, промотавшего единственное жилье. Сначала Юля, Потом отец. Вся моя семья не отличалась праведностью. «Можно и кофе, но лучше поспать», — сказал отец, устало, снова оглядываясь и что-то ища. «Но я не знаю», — закусила я губу. «Не представляю, как справиться с этой напастью. Это не мой дом. Я не могу взять и разрешить тебе тут жить. Мне надо спросить у Максима. Здесь куча комнат. Я не помешаю». Не унимался отец, совсем не разделяя моего беспокойства. «А ты договоришься со своим работодателем». «Вижу, у вас всё хорошо, раз ты столько времени живёшь тут и отца позабыла совсем». «Пап, это неправда, я не забыла?» Начала я оправдываться, хотя не могла не признать, что он прав. «На отца я никак не могла найти времени, хотя на парня и уход за собаками нашла». Жгучий стыд охватил с ног до головы, и я поняла, что очень виновата перед отцом. В то же время, как я пущу его сюда? Это не моя жилплощадь. Это моя внучка, принял он на решение за меня, и я имею право навестить ее и погостить тут, пока не решу свои финансовые проблемы. По крайней мере, переночевать. Или отца родного за порог выгонишь. А вообще, если наш богатый папаша будет против, на него тоже управа найдётся. Юльке позвоню и расскажу, как ты тут её хахаля и ребёнка себе захапала. «Пап, что ты такое говоришь?» «Между нами с Максимом нет ничего», — покраснев от смущения, залепетала я. «Я просто у него работаю». «Сказки ты не рассказывай, детка», — сказал он, внимательно на меня посмотрев. «Я постарше тебя буду». «И опытнее. Ты же даже не видишь, как мы вдвоем общаемся. Откуда ты знаешь, что между нами что-то может быть?» «Да по виду твоему только ясно все. Покраснела вся», — крякнул отец, потопав на кухню. «Мне бы вместо кофе нормальной жрачки не ел сутки. Дальше что, дочь?» С обреченным видом последовала за ним, со страхом ожидая прихода домой Максима. И как я ему это все объясню?»